330. Кошер, Кошрут, Милхик, Флэйшик, Парве, Ритуальный Забой, Шхита, Машгер. Среди евреев бытует немало неправильных взглядов на кошерную пищу. От того, что кошерная пища должна быть непременно благословлена раввином, и до того, что правила Кошрута – часть древнееврейского кодекса здоровья свинина запрещена для евреев объясняют иногда чтобы евреи убереглись от болезни однотворных треин система кожерута основа обосновывается в торе совсем иным тора ассоциирует кашшрут со святостью вкра 11 4445 дворим 1421 законы кашшрута гласят что евреям запрещено есть все подряд а для разрешения Пища должна быть приготовлена соответствующим образом. Например, единственные кошерные животные, указанные Торой, это парнокопытные, отрыгающие жвачку. Самые обычные из специалистов, самые обычные из них – корова и овца. Но даже эти животные могут забиваться только специалистам – шойхетам, резником. Закон обязывает разрезать шею животного специальным ножом – В определенном месте, если резко завершена, не прав... совершена не по правилам, это сделает мясо не кошерным. Запрещено и убивать животных на охоте. Их мясо не может стать кошерным. Запрет на охоту, которому несколько тысяч лет, привел к тому, что даже среди нерелигиозных евреев довольно-таки мало охотников. Закон Торы, адресованный всему миру, запрещает употребление в пищу крови животных. Берашид, 94 вкра Векра, 17-10-14. Кровь – это жизнь, говорит Тора. Поэтому кровь убитого животного требует уважительного отношения. При забое кровь спускается и прикрывается землей, затем мясо просаливается, вымачивается до тех пор, пока вся кровь не будет удалена. Возможно, что опасение съесть хотя бы каплю крови лежит в основе общего отвращения евреев к кровопролитию. Где бы не жили евреи, Они совершают меньше преступлений, чем их еврейские соседи. Похоже, что хашрут довольно-таки цивилизовал их душу. Среди рыб кошерными считаются только породы, имеющие плавники и чешую. Воекра 11 9, 12 дворим 14-9-10. Это ничем не мотивируется. Запрещены все моллюски, включая такие популярные, как креветки и ладгусты. Два вида рыб остаются предметом спора консерваторов и ортодоксов – осетр и рыба меч Спор ведется вокруг того, считать ли их кожу чешуей. Ортодоксы говорят, что нет, а консерваторы говорят, что да. Среди птиц разрешены специально перечисленные – куры, индейки, утки, гуси, некоторые другие. Как правило, все разрешенные животные – травоядные. Птицы, поедающие других птиц, запрещены наряду со всеми хищными животными. Талмуд считает признаком запретной птицы когти, служащие для убийства. В трех местах Тора предписывает. Не вари козленка в молоке матери его. Шемот 2319, 3421, Дворим 14910. В древности на Ближнем Востоке козленок, сваренный в молоке матери, вероятно считался большим деликатесом. Законоучители вывели из этого троекратного упоминания, что вообще не следует одновременно готовить и есть молоко и мясо. Поэтому в кошерных домах имеются два набора посуды и продуктов. Отдельно для мясной и для молочной пищи. Все мясные продукты, включая птицу, называются флейшиг, от флейш, мясо, идыш. Молочные продукты именуются милхиг, от милх, молоко. Такая пища, как рыба, фрукты, овощи, не мясо и не молоко. Называется парве и может сочетаться и с молочными, и с мясными блюдами. Это слово используется также для обозначения людей, про которых говорят, что не рыба, не мясо. Еврей может сказать: "А он такой парве". Так как мясо переваривается долго, еврейское право требует длительного перерыва между приемом мясной и молочной пищи. Евреи Голландии или голландского происхождения ждут ча немецкие три по всей европе равины настаивают на 6 часах между молочной и мясной пищу пищей перерыв намного меньше можно есть мясо через полчаса после молочных продуктов или даже сразу после старательного полоскания рта исключением являются твердые сыры после них нельзя есть мясо в течение 6 часов кошерные рестораны нанимают эксперта его назовут мажгиях чью обязанность входит гарантия Соблюдение законов кашрута на кухне и в зале. Многие американские продуктовые компании также нанимают мошгехов для подтверждения кошерности продуктов. Сегодня в США более 16 тысяч наименований продуктов находятся под таким контролем и получают сертификат о кошерности. Обычно марка служит английская буква «Ю», окруженная большим «О». Торговая марка Союза Ортодоксальных Еврейских Общин Америки. Этим занимаются и другие раввины, и еврейские организации. Все компании, желающие получить сертификат кошерности, должны вручить Машгеху ключ, чтобы он мог в любое время входить в производственные помещения, с целью исключить случайное или намеренное попадение некошерных компонентов в продукты. Евреи по-разному относятся к законам кошерута. Обычно – соблюдающие их, едят дома или у знакомых, известных приверженностью к кошерному, или в ресторанах, имеющих соответствующий контроль. Если они идут в гости в некошерный дом или ресторан, то обычно ограничиваются водой, кофе или фруктами. Они не станут есть приготовленную там пищу, пусть даже, очевидно, кошерную, потому что она могла быть приготовлена в кастрюле, где до этого доходилась некошерная еда и так далее. Многие американские евреи едят кошерное дома и некошерное вне дома. Другие евреи, более или менее соблюдающие заповеди, иногда считают такое поведение лицемерным. Но с точки зрения еврейского права, предпочтительнее, предпочтительнее есть кошерное хотя бы дома, чем вообще его не есть. Другие не едят кошерное и дома, но воздерживаются от наиболее некошерной пищи. Свинины, там, моллюсков. Кто-то употребляет и свинину, и моллюсков, но придерживается законов кошрута В течение восьми дней Песоха, когда они употребляют дома продуктов из дрожжевого теста. Слово «кошер» не связано с пищей. На иврите оно буквально обозначает «подходящий». Поэтому можно спросить о деле с сомнительной юридической основой. Кошерно ли оно? Также можно сказать о хорошем еврее. Это кошерный еврей. Противоположное слово «кошерному» – «трёфный». Растущие в кошерных домах дети учатся различать в жизни вещи кошерные и вещи трефные.